Глава 14. После моих слов Тита посмотрел на меня так выразительно и передала через нашу связь такую бурю эмоций, что мне даже немного стало страшно, но ну, совсем чуть-чуть. Да и чего такого я сказал? Для чего мне тащить с собой балласт? Если эльф хочет быть рядом со змейкой, ты должен быть полезным. Куда вы собираетесь отправиться после того, как поймаете этого разумного? спросил Пир. Было видно, что он уже все для себя решил, но хочет узнать немного больше о наших планах. Если поймаем и все сложится удачно, то поднимемся до шестнадцатого этажа. Там у меня тоже есть дело. Ну а дальше я и сам не знаю. Нужно будет кое-кому отомстить, кому конкретно пока ничего не известно. Если тебя это устраивает, то милости прошу в нашу команду. Правда, придется подписать кое-какие документы. «Наше сотрудничество будет отражено в духовном договоре. Надеюсь, ты знаешь, что это такое?» Эльф кивнул, и я не стал тянуть кота за яйца. Стандартный договор на 5 лет с возможностью продления в любой момент. В договоре были прописаны все права и обязанности пира. Даже не стал ничего накручивать сверху. Пускай змейка порадуется. Будет ей компания до тех пор, пока действие договора не закончится. Или эльфа не убьют. А если и убьют, то имеются варианты, но об этом потом. Сейчас необходимо разобраться с Каем. Быстро узнал, чей это дом и какие последствия могут быть, если мы его разрушим. Оказалось, что никаких. Дом принадлежал одному из слуг императора и выступал в качестве тайной базы, когда правителю фракции необходимо было уединиться. Кругом масса защитных и скрывающих это место от посторонних глаз массивов, поэтому можно не опасаться, что нас кто-нибудь обнаружит и попытается помешать. Да и не было на одиннадцатом этаже того, кто действительно смог бы нам помешать. Как я понял, наши главные противники засели на пятнадцатом этаже. Теперь оставалось разработать план. Мудрить тут было нечего». Судя по тому, что я ощутил через нашу связь, Кай сейчас слишком занят, чтобы отвлекаться вообще хоть на что-нибудь. Процесс прорыва крайне сложен и требует от него предельной сосредоточенности, поэтому он еще и не свалил отсюда или не попытался напасть на нас. Покровители сущности понадеялись на помощь императора и даже не могли представить, что кто-то вот так возьмет и захватит его. Но это было нам только на руку». Сущность слишком погружена в процесс прорыва, что дает нам время на подготовку. На этот раз к печатям подавления прибавится техника пира, из которой Кай уже точно не сможет выбраться самостоятельно. Конечно, если он не умеет поглощать любую энергию, как черные. А он этого точно не умеет. Все подходы к дому были заблокированы, и мы приступили к созданию энергетического заграждения. Зергул здесь снова оказался незаменим. Сотни моих копий принялись за создание печати подавления. В это же время пир занимался своей техникой. Чтобы создать пространство, достаточное для удержания целого дома, необходимо было время. Императора мы пока не отпустили. Не хватало еще, чтобы он нашел способ доложить своим покровителям о нас. Товарищ находился в компании Жанны, Зайки и Диониса. А Лерна с джинами обеспечивали безопасность периметра. Они должны будут предупредить нас, если заявятся любые незваные гости. Заявили, что смогут отследить даже вмешательство с других этажей. Именно этим так долго занималась Лерна, создавая необходимые для себя условия. Закончила буквально во время проведения великого турнира. А джины сказали, что могут почувствовать это и без всякой подготовки. Просто раньше им никто не говорил, что необходимо следить за этим. Правда, как-то помешать подобному вмешательству они не смогут, только предупредить. Но и это уже будет отлично. Черный пытается заблокировать помощь, перехватить ее и поглотить. На этот раз подготовка продлилась намного дольше. Я создал не тройной контур, как было на десятом этаже, а усилил его до семи слоев печатей. Даже испробовал на Тите и Боре. Они не смогли ничего сделать, максимум сломать по одной печати. Могли пробиться и дальше, но на это потребуется гораздо больше времени. У сущности его точно не будет. Когда все было готово, я отдал команду и активировал все печати. В то же время пир запустил и свою защиту. Стоило мне только войти в получившийся кокон, как исчезли все связи, но ровно до тех пор, пока Тита и Бори не вошли следом за мной. А затем к нам присоединился и Ифрит. Он станет для меня связью с внешним миром. Остальные оставались в нашем импровизированном лагере. Они будут следить за внешней обстановкой и в случае чего быстро смогут прийти мне на помощь. Черные, как и Зергул, пока оставались в хранилище. «Есть кто дома?» – выкрикнул я, открыв дверь. Никто мне не ответил. Сущность решила не прерываться, даже когда почувствовала, что оказалась в ловушке. И чем ближе я подходил тем сильнее начинал ощущать резко усилившийся поток энергии, что впитывал в себя Кай. Можно было сравнить это с купанием в духовной эссенции. Настолько чистой и мощной была поглощаемая сущностью сила. Даже представить не могу, откуда черпается эта духовная энергия, и мне очень хотелось бы заполучить себе такой источник. Чисто на будущее, для духов, которые смогут занять место рядом с моими компаньонами. Переплюнуть мою могучую четверку будет невероятно сложно, но у меня еще очень много незакрытых вакансий. Хотел собрать себе целую армию духов, но все руки не доходили. Либо не было на это лишнего времени, либо просто лень разбирала. Хотя могу сказать, что в 90% случаев именно из-за нехватки времени. Кай нашелся в самой большой комнате. Он сидел на полу в позе лотоса а перед ним лежал уже практически опустошенный Великий Дух. Я впервые видел это существо. Что-то среднее между крокодилом и тараканом. И судя по тому, что я видел, с этим духом поработали очень сильные ваймы. Они не оставили ему ни единого шанса на побег. Ну а дальше уже за дело взялась сущность, создав сотни каналов между собой и духом. И именно по этим каналам и шла откачка энергии. На скидку еще чуть больше суток, и поглощение будет завершено. Тогда же и Кай сможет прорваться. Но этих суток у него не было. Думать здесь было не над чем. Сущность правильно сделала, что позаботилась об уединении. Не нужно было прилагать особых усилий, чтобы сорвать ей процесс поглощения. По крайней мере, для меня. Все ловушки уже были расставлены. Теперь можно и немного подраться. Чтобы без драки обойтись и думать, нечего. Осторожно начал разрывать каналы, по которым сущность вытягивала энергию из бедного духа. С каждым уничтоженным каналом я чувствовал, что сущность пытается на пределе возможностей, перенапрягая все, что только можно и нельзя, но все же совершить прорыв. И это было крайне опасно. Если энергии будет недостаточно, то Кай умрет. Я не мог допустить подобного. Не ожидал, что сущность решится вот так рисковать с собой. Сейчас единственное, что мне оставалось сделать, это поддержать ее. Поддержать во время прорыва. Вот тут мне и пригодились запасы эссенции духа. «Хозяин, ты чего творишь?» налетел на меня Йонда, когда понял, что я помогаю сущности в прорыве. «Ты должен делать все наоборот. Нельзя давать сущности прорваться. Ты, ты так ее точно не остановишь!» Отвечать ничего я не стал. Был слишком сосредоточен на том, чтобы удержать Кая. Из-за решения сущности идти до конца начали появляться огромные проблемы, которые необходимо было заливать энергией. Все это я делал чисто интуитивно, не имея понятия, как оно должно быть на самом деле, и в какой-то момент ощутил, что и сам уже остался без капли энергии, хотя запасов эссенции было еще вполне достаточно, но отчего-то Кай перестал ее поглощать а затем и вовсе отказался от прорыва, что ударило по нам обоим. На какой-то миг я отрубился, а когда пришел в себя, то застал картину того, как Тита и Боря кружат вокруг Кая. Тот, в свою очередь, был вооружен ледяными дротиками и собирался атаковать, но от отчего-то не решался. «Сдавайся! Все кончено! Ты не смог прорваться! Никто не придет к тебе на помощь!» На этот раз даже разумные с пятнадцатого этажа не смогут ничего сделать, произнес я, поднимаясь на ноги. Чувствовал себя отвратительно. Словно Боря переживал меня и выплюнул. А в духовном хранилище творилось настоящая вакханалия. Все духи словно с цепи сорвались. Они решили устроить там настоящую революцию и пытались силой выбраться наружу, сломав защитные механизмы. Разбираться с ними сейчас у меня не было времени, поэтому просто выпустил Зергулы и Черного, приказав им навести порядок. При этом даже разрешил поглотить самых непонятливых. Это отвлекло меня всего на пару мгновений, которых сущности оказалась вполне достаточно, чтобы атаковать Борю. Отчего-то она решила, что хомяк самое слабое звено в нашей компании, и единственное, чего смогла добиться, это потерять сразу четыре дротика. Борина шкура даже не заметила этой атаки после чего в дело вступила Тита и обвела тело Кая. Она не пыталась его убить, а лишь задержать. Ничего говорить не требовалось. Я в одно мгновение оказался рядом с Каем, положил руки ему на голову и выпустил те крохи духовной энергии, что успели восстановиться, пока находился в отключке. При непосредственном контакте я мог проникнуть в разум Кая. Еще одна способность ваймов, которой они никогда не пользуются. Для чего проникать в разум своего духа, когда он и без того подчиняется тебе? Но, видимо, древние ваймы знали, что этот способ может когда-нибудь кому-нибудь пригодиться. Одновременно с проникновением в разум Кая я поглотил десяток душ. Энергия не будет лишней. Мне предстоит сражение с сущностью на ее территории. Пока попробую обойтись без черного. Да и не знал я, как вообще все это будет. Впервые применил этот способ». Стоило закрыть глаза, и я оказался в каком-то очень странном месте, чем-то отдаленно напоминающем ледяную пустошь, что граничило с родным миром Кая. Вместо льда в этом месте был сплошной камень, и сейчас я находился в каменном тоннеле, стены которого светились изнутри. Откуда-то издалека доносились странные звуки, на которые я и пошел. И чем дальше заходил, тем сильнее убеждался, что Кай здесь постоянно сражается с сущностью. Все стены были испещрены от ударов. Видны следы от ледяных дротиков. В некоторых даже оставались ледяные обломки, но помимо этих следов были и другие. Вмятины от кулаков, следы крови и еще что-то непонятное. После всего увиденного, доносившиеся до меня звуки уже не казались странными. Кай продолжал сражаться с сущностью, но теперь он был не один. Попытался материализовать черного, но ничего не вышло. Не вышло, как я уже привык это делать. Рядом со мной появился не чистильщик, а лишь его воплощение в этом месте. Черная дымка, что тут же попыталась броситься на камень и начать поглощать его. Пришлось приструнить раскатавшего губу хищника, и это оказалось довольно сложно, но не невозможно. Не доставляй мне больше никаких хлопот и не предпринимай ничего самостоятельно. Только в этом случае сможешь полакомиться очень сильной сущностью. И когда разберемся здесь, по возвращении тебя ждут кое-какие преференции. Правда, я сам понятия не имел какие именно, но что-нибудь придумаю. Из всех запретов, что по договору стоят на черном, можно будет убрать парочку самых безвредных, думаю, этого окажется вполне достаточно. И сдержу свое слово, и не дам чистильщику лишней свободы. Вот и он решил, что это стоит того. Сразу же успокоился, подлетел ко мне и окутал правую руку, став своеобразным оружием. Вот теперь можно было и отправиться на помощь Каю. Еще немного поэкспериментировал со своими возможностями в этом месте, понял, что большинство умений из реального мира недоступны, Лишь усиление тела, и усиление это происходило за счет духовной энергии, а не магической, как это было в реальности. Если там существовало два вида энергии, которые я мог конвертировать друг в друга, то здесь остался только один. Но возможность подпитываться за счет духов никуда не исчезла, а это уже было огромным плюсом. Энергия у меня точно не подойдет к концу. Вскоре я вышел в просторную пещеру, где сражались два Кая. Совершенно неотличимые друг от друга, они махали кулаками. Оба уже порядком помятые, в синяках, садинах и кровоподтеках. Сражались они без единого звука, слышны были только удары. «И как тут разобрать, какому каю необходимо помогать?» Наша связь совершенно не помогала. Оба были для меня тем самым каем, которого мы пришли спасать. «Я видел здесь только один выход». Вырубить обоих, а там и разобраться, кто есть кто, если это вообще возможно. Усилился по максимуму, пустив еще пару душ на подпитку, и бросился в бой. При этом чистильщик расползся по моей правой руке в предвкушении драки. Пришлось пока запретить ему вмешиваться, слишком высока вероятность навредить нашему Каю. Сражающиеся не обращали внимания ни на что вокруг, поэтому мое вмешательство оказалось неожиданностью для обоих. Все мои удары достигли цели. Один кай отлетел метра на три, другой еще дальше, но даже так они не обратили на меня внимания, вновь бросившись друг на друга. И снова я наградил их серией отличных ударов, и снова никакой реакции, лишь новые повреждения появились на их лицах. Похоже, что все гораздо сложнее, чем я себе представлял. И как мне определить, какой из этих кайф наш? Вырубить их не получается, как бы сильно я ни бил. Остается только одно. Наш договор появился в этом месте каким-то едва различимым, и большинство слов я мог прочесть чисто интуитивно, но и этого вполне хватило, чтобы нашлись нужные строки, и я воздействовал уже на них. Вливал энергии, не жалея, и чем больше я ее вливал, тем заметнее становился эффект. Если поначалу я не мог вообще ничего сделать, то уже через несколько секунд движения Каев стали замедляться. Затем я использовал еще одну строку и начал вытягивать энергию из Кая. Не все же мне выступать в роли донора. Обратный процесс также вполне возможен, что я и доказал. По мере того, как выкачивалась энергия, мир вокруг начал плыть и исчезать. В каменных стенах стали появляться белые дыры, словно в хреновой компьютерной игре художники забыли нарисовать текстуры, но это ни капли не мешало Каем сражаться. Пусть их движения уже были словно в замедленной съемке, пусть в ударах больше не было былой силы, но они не собирались останавливаться. Впрочем, как и я. Только когда мы оказались в белой пустоте, позволил себе снова попытаться вмешаться в драку. На этот раз даже не стал усиливаться. Для чего? Сильнейшие мои удары практически не возымели никакого эффекта, да и бить я сейчас никого не собирался. Моей задачей было остановить драку, а для этого вполне достаточно лишить возможности двигаться Кая. Обе его версии. Раз не могу применить здесь стихийную энергию, то ее заменит духовная. Представил, как каждого Кая сжимает огромная рука. В идеале она должна быть сделана из плотного воздуха, но сейчас сгодилась и духовная энергия. Пришлось ее очень сильно сжимать, чтобы добиться нужного эффекта, но у меня получилось. И через пару мгновений я стоял между каями, которые пытались вырваться из западни и продолжить сражение. Понятия не имею, слышите вы меня или нет, но на этом ваше противостояние закончено. Ни один из вас не может одержать верх, ваши силы равны. Хотя это и было очень странно. Сущность по всем показателям должна быть намного сильнее нашего Кая. А теперь мне необходимо понять, кто из вас наш Кай, а кто приблуда, что должна свалить отсюда.